закаливание. Закаливание это повышение внутренних резервов организма в результате воздействия на него естественных природных факторов в границах физиологического стресса. Закаливание призвано повысить устойчивость организма к негативным воздействиям факторов окружающей среды. Это определение российских учёных, пропагандирующих закаливание. Надо сказать, что по своей привычке Желая изучить вопрос с научной точки зрения, я пыталась найти какие-либо исследования по теме и вообще аналоги данной процедуры в западной медицине и потерпела неудачу. Поэтому, если для кого-то важен научный подход, проведённые научные исследования в соответствии с требованиями доказательной медицины по данной теме их нет. В данном контексте мы обсуждаем гипотезы медиков Общие рекомендации, не основанные на доказательствах и утверждения, кажущиеся само собой разумеющимися, вроде закаливание полезно. Однако само собой всё это автоматически не делает закаливание вредным. Сюжет, который регулярно происходит на практике. Педиатр говорит родителям, что нужно закалять ребёнка, тогда он будет реже болеть простудами. Но вопрос о том, как же это делать, Мама и папа получают ответ, что нужно почитать в интернете. Начинают искать информации, ничего определённого не находят. Вычитывают, что нужен контрастный душ или ножки ледяной водой обливать. И вот семья в полном составе, естественно, все тепло одеты, торжественно обливает голенькому ребёнку ноги ледяной водой или выворачивает кран смесителя в сторону синего цвета. Конечно же, дитя орёт, что есть мочи. Процедура-то не очень приятная. Дальше всё зависит от упорства родителей. Но рано или поздно все бросают подобным образом начатое закаливание. При этом вся закутанная закаливающая бригада и слышать не хочет о рекомендованной температуре воздуха 20 градусов в квартире. Слишком холодно. В конце концов, это ведь ребёнок простужается, ему нужно закаливание. Но правда в том, что реже болеть ОРВИ от одного только закаливания — ребёнок не станет. В основе всех подобных рекомендаций лежит мнение о том, что ребёнок простужается, то есть переохлаждается и заболевает. Соответственно, если он будет очень устойчив к холоду, то не заболеет. Однако, как мы уже обсуждали ранее, современная медицина не считает воздействие холода причиной ОРВИ. Они же присловутые простуды. Для возникновения болезни нужен контакт с микробом. И если он состоится, Даже у самого закалённого человека велик шанс заболеть. А как же тезис о том, что закаливание укрепляет иммунитет? Надеюсь, тема укрепления иммунитета стала для вас яснее. Вспомнив всю сложность и многофункциональность, а также обширную локализацию иммунной системы, мы поймём, что укрепить её закаливанием не представляется возможным. Вероятнее всего, это полезно для местного иммунитета. который представлен различными веществами и клетками на слизистой оболочке дыхательной системы. Даже известный популяризатор закаливания, доктор Комаровский, в недавних передачах и интервью подчёркивает, что эта процедура никак не влияет на защиту от ОРВИ и иммунную систему в целом. Правда, Евгений Олегович, обозначает разницу между простудой и ОРВИ, чего, как мы обсуждали, нет в доказательной медицине. Однако даже для защиты от переохлаждений и вызываемых ими заболеваний он рекомендует не агрессивное закаливание, а правильный образ жизни. Это имеет куда более оптимистичный прогноз и может стать неотъемлемой частью жизни каждой семьи. Данный подход совпадает и с международными рекомендациями о здоровом образе жизни как важном залоге здоровья. Кстати, о международном опыте Если мы обратим внимание на западные страны, то многие замечают, будучи там в холодное время года, что отопление в зданиях куда ниже, вода в кранах холоднее, на взрослых и детях намного меньше одежды. Американцы, например, в любое время года пьют очень холодную воду. При этом никто не обсуждает, как бы закалить ребёнка. Присутствует правильный образ жизни, поэтому агрессивное закаливание не требуется. Мы уже обсуждали значение температуры и влажности дома. Добавить к этому в качестве дополнительного элемента закаливания, если так больше нравится, это называть, стоит хождение дома босиком. Тёплый пол для этого совершенно не обязателен. Одевать ребёнка дома нужно как можно легче. Достаточно лёгкой футболки и шортиков или чего-то подобного. Лучший оздоравливающий процедурой в контексте нашего обсуждения Можно считать прогулки на свежем воздухе в холодное время года. Ведь важность пребывания на свежем воздухе мы уже обсуждали. А в данном случае также присутствует фактор тренировки устойчивости организма к холоду. Но это весело и приятно, в отличие от обливания ног ледяной водой и подобного. Некоторым деткам, конечно, нравится, но не всем. Здорово, если на прогулку отправится вся семья, да ещё и с друзьями. Позитивная социализация не в общественном транспорте в час пик. Важна для здоровья и долголетия. Учёные это давно доказали. На прогулку на ребёнка дошкольного возраста мы надеваем столько же слоёв одежды, сколько на себя. Это универсальное правило. Важно помнить, что одежда в холодную погоду должна обеспечивать не только тепло, но и сухость. То есть не вызывать обильного потоотделения. Ведь в вспотевшем малышу не только неприятно, он ещё и очень быстро теряет тепло. И здравствует то самое переохлаждение, которого мы так боимся. Лучше всего надеть на малыша несколько слоёв одежды. Таким образом, вы и сам ребёнок сможете регулировать количество тепла в зависимости от окружающей температуры и текущего уровня активности. Несколько слоёв одежды также создают пространство между холодным воздухом и телом человека. изолируя и защищая. Свободная одежда обеспечивает хорошую циркуляцию крови, что способствует согреванию. Первым слоем к телу надевайте тонкую одежду, например, специальное термобелье из материала, впитывающего влагу или не допускающего контакта влаги с кожей: полиэстер и различные современные материалы. Хлопок не подходящий материал для этого слоя. Первый слой должен покрывать руки, ноги, туловище. Далее изолирующий слой флис или шерсть. Допустимо несколько тонких вещей. Сверху куртка из водонепроницаемого и непродуваемого материала, например, нейлона или Gore-Tex. Хорошая куртка имеет высокий воротник и капюшон и прикрывает ягодицы. В идеале куртка также должна иметь молнии под рукавами. который можно растянуть для создания вентиляции. Для этого также можно растянуть основную молнию. Хорошим вариантом для детей являются штаны типа комбинезона. В моменты активной игры или занятий спортом верхний слой, куртку, рекомендуется снять, чтобы не перегреваться. Снова надеть куртку необходимо, когда наступит отдых. Также в комплект обязательно должны входить непромокаемые ботинки, шапка, варежки, перчатки. И шарф, труба. Рекомендуется надеть две пары носков: тонкие из полиэстера, затем более толстые. Ботинки не должны быть малы, ведь это нарушает циркуляцию крови и способствует охлаждению ног, чего мы, особенно бабушке, совсем не хотели бы допустить. С перчатками можно проделать то же самое, надев два слоя. Кроме того, лучше иметь запасные варежки или перчатки. Веще чаще именно они промокают быстрее всего. Голова и шея, части тела, легче всего теряющие тепло и охлаждающиеся. Поэтому шарф и шапка должны присутствовать обязательно. Шарф-труба более удобен и безопасен во время активных игр и спортивных занятий. После возвращения домой нужно обязательно дать одежде высохнуть. В противном случае она не будет хорошо защищать от холода. Ещё один важный фактор окружающей среды, с которым мы имеем дело практически постоянно это вода. Воду для купания можно постепенно делать холоднее. Когда речь идёт о наполненной ванне, можно сверяться с показаниями градусника. С душем ориентируйтесь на собственные ощущения. Обычно на привыкание к новой температуре до следующего понижения, если оно возможно, даются 2 недели. Однако это условный срок. Кроме того, нет необходимости подогревать напитки, которые пьют дошкольники. Начав с комфортной комнатной температуры, можно переходить и к употреблению холодной воды. Это своеобразное закаливание для горла. Настоящее закаливание это система здоровый образ жизни, который нужно вести постоянно. Очень важна постепенность. Не нужно сразу обрушивать на семью все слагаемые нового образа жизни, которые мы обсудили. Так высока вероятность потерпеть фиаско. Начните двигаться в нужном направлении. Это уже принесёт много пользы. Прислушивайтесь к себе и к ребёнку. Если, к примеру, пить холодную воду ему категорически не нравится, не настаивайте. Достаточно просто её не нагревать. Также можно не нагревать, например, творожок из холодильника. Если дочка подруги купается в ванне с температурой воды 25 градусов, а ваш малыш начинает голосить, когда чуть холоднее 35, не впадайте в отчаяние. Наверняка за несколько месяцев температуру удастся снизить. А если даже нет, это не катастрофа. Что важно запомнить о закаливании? Это мера, укрепляющая организм в целом, а не защищающая от ОРВИ или повышающая иммунитет. Важнее всего вести правильный образ жизни постоянно. При этом специальное воздействие очень низких температур не является обязательным. Все меры должны приносить приятные эмоции. Это намного важнее цифр на термометре или ещё каких-то показателей.